дюжину и все дела. И правда, Жихарь донеслось из-под стола: "К чему жалеть жупилово добро? Оно нашими кровью и потом нажито". "Да ты в жизни виничит худо больше, чем пота и крови пролил", сказал Жихарь, но задумался. В самом деле, зима долгая, Снега падут глубокие, и то, — решил он, — согласен. А долг станем складчиной отдавать, — хором вскричали все застольники. В этот миг они чистосердечно полагали, что так все оно и будет. — Вот за что я вас люблю, — чуть не зарыдал богатырь, — Велите звать песенников, гусляров, о красным девицам да детишкам, пряников от пуза. Весть о том, что жихарь-избовитель пошёл на второй заход, разошлась по Сталинграду быстро, как пожар. Справный хозяин откладывал шило, вешал недочинённую зброю на гвоздь и накидывал на плечи полушубок. Не вопитье, не на битву собираюсь, одёргивал он жену и детей и выходил на улицу. Кузнецы и оружейники тоже чувствовали, что молот им стал неподъёмно тяжёл. Быстронько смывали с себя сажу и копоть, снимали кожаные фартуки. Мастеровой народ вслед за богатырём успокаивал себя тем, что зима долгая, а снега глубокие, и много чего ещё за эту зиму можно переделать. Жихорож же гуляет не всякий год. В дружине кое-какой порядок всё ещё держался, почти все вернулись к службе. Но ради такого случая можно было сделать и послабления. Вот сейчас падут снеги на чёрную грязь, к нам вообще никто не пролезет, рассуждали воины, слагая из себя броню, оружие и обязанности. За сапожные ножи, впрочем, оставляли, но всё-таки в кабак шли, где по всякому может повернуться. Даже те, что несли стражу при городских воротах, потребывали себе пряников. И чем тебе пряники запить? Из столько народищу собралось на постоялом дворе, что решили праздновать на вольном воздухе под навесом, благо настоящих морозов ещё не было. Пока не князь, а гуляю не хуже, похвалил себя жихрь, оглядев двор. Зазвенели гусли, загудели гудки, засопели сопелки.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 или только будет ему через некое время, уточнил незнакомец. "Да джихар, я джихар", сказал богатырь. "Разве не видно?" "Так есть", сказал незнакомец. "Отнюдь я есть сер Мордред, племянник короля логров. Мой лорд есть вам неродной брат. Эрго Я есть вам